Оставались только дикие племена, завоевать которые было невыгодно. Деньги потратишь, а взять с голутьбы нечего. Итак, пределы экстенсивного роста были достигнуты. Всё путное было захвачено, кроме Парфии, за которую тем не менее периодически повоюовывали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 Кровопролитные войны по усмирению голоза этих варваров приносили только убытки и никаких прибылей. Но самое страшное, что войны эти становились всё тяжелее и тяжелей. Почему? А восстановите в памяти мультипликационную картинку, которую я рисовал выше. Внутри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 Как деревенская империя